Глава пятая «Нет», – стану в голос, – «только не внебрачный сын короля. Нет-нет, этого не может быть. Я не могла согласиться связать себя договором с монаршей особой». «Монаршая особа – мой отец и его супруга, а также законорожденные отпрыски и прочие. А я…» Сын красноволосый ведьмы с болот, я по определению не могу быть монаршей особой. Веселится дракон. А волосы у тебя темные получились, не красные. Ляпаю первое, что приходит на ум. Батюшка все же темноволосый, победил красноту. Усмехается Нельсон. Хотя твоему оттенку волос я бы уступил первенство для дочки. Мальчишке лучше быть темным, чем светловолосым голубоглазым ангелочком. Он будущий мужчина. Я совсем не понимаю, почему и как мы перешли к теме наследования детьми родительских черт. Но это точно не то, о чем стоит говорить. Качаю головой. Как знаешь, пожимает плечами дракон. Сейчас и впрямь рановато. Ты еще не беременна. Я и не собиралась, — возмущенно восклицаю. У нас договор на притвориться невестой, а не на стать супругой и матерью троих детей. Сколько огня в тебе, милая! Никогда бы не подумал, что у блондинок столько затаённой страсти внутри, — качает головой Нельсон. Раньше мне матушка казалась самой темпераментной женщиной. Как закричит, как шлепнет по заднице. Мало не покажется. Мигом вылетает любое желание проказничать. Сочувствую. Но давай вернемся к теме твоей семьи. Я не подхожу на роль твоей невесты. Ты сын короля, а у меня даже титула нет. Сдержанно произношу. Ничего, вернем мы тебе титул. Теперь-то ты должна быть уверена в том, что у меня есть все ресурсы для того, чтобы решить оговоренные проблемы. Я с матушкой рос, отец не так давно меня признал. Удивлен, что ваши глуши об этом слышали. Сплетни в глуши любят больше, чем свод законов, который не помешало бы рассылать почтовыми голубями. Произношу, поджимая губы. Ты права, соглашается Нельсон. Столько мелких упущений в королевстве. И все идет от халатности. Отец еще ничего, а его супруга, моя мачеха, точно не радеет за простую и понятную жизнь для народа. Ее интересует лишь регулярное пополнение казны. Дай угадаю. Зло прищуриваюсь. Я могла отделаться штрафом за свой ритуал, да? Хм, дракон делает вид, что задумывается. Как тебе сказать? «Теоретически, так-то оно, конечно, да. Ведь ты никого не покалечила, даже природе не навредила. Но практически. Разве ты располагаешь большой суммой денег? Именно ты, не Решар, который угрожает тебе, чтобы прибрать все к своим рукам». «Дракон рассуждает логично, но я все равно чувствую себя обманутой. Тьма бы забрала всех мужчин. Как легко и спокойно тогда жилось бы женщинам?» Каждая бы занималась своим делом, а не думала о том, как отвадить от себя очередного ненужного ухажера. Думаю про себя. Ты был обязан сообщить мне про возможность выплатить штраф. Произношу обиженно. Прости, милая. Дракон сжимает мое запястье и как будто даже искренне винится. Но мне очень сильно нужна невеста. А тебя мне послали высшие силы, не иначе. К тому же крупный государственный штраф лишь сильнее привязал бы тебя к Ришару. Он бы не согласился на суду. В этом ты прав. Тяжело вздыхаю, а лес тем временем заканчивается. Мои владения там, машу рукой вперед. Ришар живет правее. Его земля не плодоносит так же хорошо, как моя. А еще светает, Всматриваюсь в горизонт. Значит, наступил день моей свадьбы. И лучше бы вам, ваша светлость, сдержать обещания и освободить меня от навязанных пут. Произношу мрачно, со скрытой угрозой в голосе.